Джеймс Шмиц. В поисках утраченного. На этой стороне планеты Мецмяли стояла глубокая ночь. Большую часть неба затемняло плотное облако космической пыли. Находившееся на расстоянии немногим более двух световых лет отсюда, оно получило название Приисподний. На фоне мрачного облака мерцала лишь горсточка ближайших звёзд. На востоке волнистые края облака были подсвечены главным скоплением солнца ядра звёздного скопления, которое пока скрывалось за линией горизонта. Уединённый, сливающийся с окружающим его пейзажем космопорт был ярко освещён, хотя почти пустовал. На одиночных стоянках находилось несколько небольших кораблей. До да двое патрульных обозревали местность. Небрежно боражируя на высоте 6 метров в своих скутерах по плавках, охранники не слишком опасались незваных гостей. Корабли были надёжно заперты, а кроме них красть было, в общем-то, нечего. Тем не менее, в обязанности этих людей входило осмотр территории каждые 2 часа, и они добросовестно выполняли свой долг. Один из них внезапно остановил скутер и сказал в микрофон: «Эй, погляди-ка на двадцать вторую!» Его напарник повернул голову в указанном направлении. Двадцать вторую стоянку занимал самый большой корабль из всех находившихся на территории космопорта. Это была межзвездная яхта, которая минувшим вечером вернулась на стоянку после развлекательного круиза. Патрульный в изумлении уставился на нее и спросил. «Это правда, что на борту никого не осталось?» Первый охранник сверился со своими записями учета. «Там никого не должно быть до завтрашнего утра», — заявил он. «Завтра ей предстоит очередной техосмотр». «Тогда что это за хреновина?» «Хреновина» и, по его словам, было нечто похожее на струю тусклого багрового пламени, которое бесшумно рвалось из-под прочной внешней обшивки фюзеляжа где-то примерно на половине длины яхты. Пламя как бы стекало по корпусу вертикально вниз и, достигнув земли, исчезало. Казалось, оно спускалось непрерывным потоком сквозь опорную площадку 22-й стоянки прямо в почву. Оба охранника механично взглянули на датчики излучения, вмонтированные в пульты управления их поплавков. Удивительное дело, приборы ничего не фиксировали. Патрульные вновь перевели взгляд на яхту Зрелище было загадочным и жутковатым. Впервые вижу такое, встревоженно произнёс второй патрульный. Надо немедленно доложить начальству. Наверное, кто-то забрался на борт и чёрт-е ж то вытворяет с двигателями. Кажется, истечение странной субстанции прекратилось. Они молча понаблюдали, как последние остатки огненного ручья стекли по яхте. и беззвучно скрылись под основанием опорной площадки. Первый патрульный покачал головой. «Позвоню-ка я начальнику охраны», — сказал он. «Уж он-то обязательно...» Из датчиков излучения одновременно вырвался свист, режущий ухо. Блеклое пламя вырвалось из-под земли под скутерами. Оно полностью охватило поплавки вместе с находившимися в них людьми. Лишь мгновения в дрожащем багровом зареве тела патрульных дёргались в конвульсиях. Потом они бесследно растворились, словно растаяли, как воск. Огонь опустился и утёк в землю. Пронзительный писк радиационных датчиков снизился до лёгкого шипения и вскоре затих окончательно. Скутеры неподвижно висели в воздухе, невредимые, но без водителей. Какойсь в 80 метрах под поверхностью земли Гаял терпеливо дожидался воссоединения с отделившейся от него частью. Растворив людей, которые заметили, как Гаял покидал корабль, он вновь слился с основным телом своего хозяина. Гаял состоял из миллиардов частиц. Этот сгусток материи, принимавший форму то вещества, то энергии, был безгранично растяжим. И очень подвижен в космическом вакууме, в отличие от плотных сред планет, где его размеры и манёвренность были относительно ограничены. Сейчас он был близок к своей самой компактной вещественной форме. Этот пласты народной материи в теле Мицмяли испускал лучи неведомой природы. Таким образом, принадлежащие ему сенсорные участки прощупывали территорию космопорта. в поисках живых свидетелей его появления на планете. Удостоверившись в их отсутствии, Гаял медленно пополз под землёй. Он держал путь к той точке на поверхности планеты, до которой было примерно 1000 км. А в этой самой точке Денстер Джеймс с досадой забралась тёмно-зелёными ногтями в свою шевелюру, крашенную в тон ногтям. В аналогичный color И глядя на экран камеры тайного наблюдения, где в данный момент работала, забориста выругалась. В маленьком помещении на складе нестандартных образцов, который принадлежал университетской лиге планеты Мицмяли, кроме неё никого не было. Склад представлял собой группу массивных зданий аляповатых на вид, но построенных основательно. Он занимал обширную площадь, на которой можно было возвести посёлок средних размеров, и располагался в пустынной местности на приличном расстоянии от любого маломальского людского поселения. Соружением склада было больше 3 сотен лет, и, как и любой комплекс капитальной постройки, он был огорожен сплошным энергетическим барьером. Для внешнего мира этот заслон представлял собой своеобразный купол. полностью скрывающие от постороннего взора складские постройки. Изначально на месте склада располагалась крепость. Её возвели в тот период истории планеты, когда она подвергалась непрерывным нападениям космических пиратов, как людей, так и инопланетян. Тяжёлое вооружение, установленное в своё время для борьбы с такого рода неприятелем, было давно демонтировано. Однако капитальные строения остались. А энергетический барьер бывшей крепости оказалось проще и дешевле оставить в прежнем качестве, нежели снять. Тем более, что это сооружение колоссальной мощи до сих пор находилось в отличном рабочем состоянии. Теперь весь этот комплекс зданий и сооружений был перепрофилирован в автоматизированный склад. По сути, он являлся гигантским музеем как существующих, так и уже исчезновших галактических форм жизни. А ещё в нём содержались, причём в жутком беспорядке, минералы, образцы почвы, атмосфера множества исследованных планет. В общем, всё то, что научные экспедиции, правительственные группы исследователей, искатели, колонисты или просто вольные искатели приключений находили в космосе и передавали в университетскую лигу, Если это представляло хоть какой-то интерес. Интерес достаточный для того, чтобы окупить тщательный анализ природы и свойств этих артефактов. На протяжении более чем столетия лига прилагала титанические усилия по освоению и упорядочиванию собранных материалов. Особо, впрочем, не преуспевая в этом похвальном начинании, Продолжающие поступать несекающим потоком экспонаты отправлялись в специально отведённые для них помещения для предварительной описи и складирования. Большая часть образцов не представляла особого интереса и вызывала любопытство разве что у последователей какого-нибудь узкого научного направления. Однако какая-то часть экспонатов, нисовно меньше, порой оказывалась очень ценной. Исследование таких экспонатов приводило к новым фундаментальным прорывам в той или иной области науки или же просто вызывало коммерческий интерес. Иногда случалось и то, и другое вместе. В случаях, когда выявлялась бесспорная научная ценность образца, он сразу же обретал высокую стартовую цену во время торгов. По этой причине склады нестандартных образцов были в той или иной степени защищены от незаконных посягательств на их содержимое. В этом отношении склад Мицмяли производил самое внушительное впечатление и порождал среди населения планеты всевозможные слухи. Чёрный заслон, окружавший склад, послужил основанием для ещё одной сплетни, появившейся совсем недавно. поговаривали, будто в подвалах складского банка Жизни в состоянии гибернации содержатся такие инопланетные чудовища, которых никто даже вообразить не в состоянии. Разумеется, главная причина существования барьера заключалась в том, что университетская лига вовсе не желала разворовывания экспонатов, среди которых, возможно, имелись поистине бесценные экземпляры. Именно по этой причине Денстер Джеймс и проводила на складе всё своё время. Дейнстер была стройная и привлекательная девушка с гибкой талией. Она была экипирована в чёрный комбинезон строгого покроя, облегающий её изящную фигуру, и короткую просторную белую куртку. Последняя имела множество потайных карманов для ношения инструментов, аппаратуры и травмных устройств слежения и тому подобного. Без всего этого работа Дейнстер была просто немыслима. К широкому ремню с инкрустацией, который опоясывал комбинезон под курткой, крепились расположенные в ряд миниатюрные рычажки управления, почти незаметные для постороннего глаза. Казавшаяся на первый взгляд странным при страстие девушки к одноцветному макияжу, зеленые волосы и ресницы, зеленые губы и глаза… Было всего лишь данью профессиональной этике. Она, эта этика, обязывала одеваться в этом сезоне именно так, как одевалась Денстер. Также требовалось от случая к случаю менять оттенок косметики, каждый раз сохраняя общий колор. В настоящий момент он был тёмно-зелёным. На самом деле зелёные волосы были париком. Этот изысканный, исполненный с исключительным мастерством парик изготовила лично для Денстер, известный во всей галактике кутюрье. А вот под мягкими волнами этого чуда парикха, походившего на большой гладкий шлем, прятались тщательно уложенные, коротко остриженные тёмно-каштановые волосы. Причёска была воздвигнута самой Денстер с не меньшим изыском, чем парик от знаменитого кутюрье. В другое время при выполнении иного задания парик и прочие аксессуары Могли быть цвета морской волны, алыми или слегка отталкивающими бледно-розовыми. Всё зависело от цели, которую она преследовала. По своей же сути Денстер была довольно консервативна практически во всех отношениях. Вот уже 10 минут она безуспешно пыталась связаться со своим коллегой, Ковином Вергардом. Последнее сообщение от него внезапно оборванное. пришло из другого отделения склада. Он поставил Дейнстер в известность, что там к нему пытаются вломиться какие-то вооружённые типы, вследствие чего он вынужден предпринять одну из своих уловок, причём немедленно. Дейнстер Джеймс и Ковин Вергард являлись сотрудниками межгалактического детективного агентства КИФ и работали на складе по негласному соглашению между ним и секретариатом Университетской лиги. Их прислали сюда 2 недели тому назад. Официально они были оформлены на работу в качестве техников коммуникационной службы. В их обязанности входило техническое сопровождение и перевооружение устаревших систем связи склада. Денстер и в самом деле была высококвалифицированным специалистом в области коммуникаций. А вот Ковин Вергард, хоть и обладал неплохими практическими навыками в работе со средствами связи, в данной области не специализировался. Он был взломщиком в самом широком смысле этого слова. Если он вознамеривался куда-то проникнуть или просто заглянуть одним глазком, то не пущать его в это место являлось делом почти безнадёжным. Методы их работы существенно различались. Дайнстер была, так сказать, инструментальщицей. Инструменты, с которыми она предпочитала иметь дело, были крошечны, как блохи. Они находились в разобранном виде и все без исключения помещались в одном единственном плоском насассере. С ним Дайнстер никогда не расставалась. Основную часть своего инструментария она смастерила сама, заботливо и кропотливо трудясь над каждой фитюлькой. Так, искушенный рыболов частенько предпочитает изготовить собственными руками особые, подчас ювелирные блесны, мормышки и прочие атрибуты своего хобби, нежели приобрести их без хлопот в магазине «Все для рыболова». Тем более, что по сравнению с приспособлениями и устройствами Дейнстер, лучшие промышленные аналоги выглядели грубыми и тяжеловесными. Да в этом и не было ничего удивительного. Инструменты Денстер были спроектированы и изготовлены исключительно для её тонких, невероятно проворных пальчиков. Выполняя какое-нибудь секретное задание, она расхаживала по доверенному ей объекту, расставляя там и сям по 10, 20, 50, а то и по целой сотне микроскопических электронных глазков и ушей, наряду с дополнительными датчиками, сигнальными устройствами и диктофонами. Причём Если того требовали обстоятельства, все эти устройства отличались внешним видом, абсолютно не свойственным дизайнерской мысли человека. Dainster не только подключалась к уже существующим системам связи, но и устанавливала свои собственные системы коммуникации, замаскированные под шпионские приспособления. Во многих случаях все эти жучки и прочие устройства были практически незаметны для постороннего взгляда. Впрочем, именно так всё и задумывалось. Денсъr являлась дипломированным слушаочём. Работа ей нравилась, и девушка справлялась с ней превосходно. С другой стороны, инструменты, которыми, как правило, орудовал Вергард, ограничивались какой-нибудь полудюжиной предметов общего назначения, представляющих типичный набор стандартных приспособлений, которым обычно пользуется всякий маломальски опытный медвежатник. Зато Вергард в совершенстве изучил все мыслимые конструкции замков и методы их защиты. Свободно владел он и способами, при помощи которых можно было превратить любой замок в смертельную ловушку при запирании его как снаружи, так и изнутри. Мало того, когда ему приходилось сталкиваться с каким-нибудь замком впервые, он в ту же секунду, как его видел, уже знал, с какой стороны к нему подобраться. Причём это происходило независимо от того, была ли ему знакома конструкция данного замка или нет. Видимо, эта способность Вергарда скорее была интуицией. Со стороны казалось, что Вергард обладает уникальной способностью проходить без малейшей заминки через целую вереницу дверей, запертых на обычные замки. Скрытая охранная сигнализация и тому подобные вещи могли, конечно, задержать его, но лишь на пару минут. не более. Ну а какие-нибудь сверхизощренные уловки, на которых он застревал на более длительное время, попадались ему чрезвычайно редко. Дейнстер и раньше доводилось выполнять различные секретные задания на пару с Ковеном-Вергардом. И они славно сработались. Только им двоим было известно, что уже через 24 часа после их прибытия на объект склад нестандартных образцов оказался оплетён в всепронищающую сеть шпионских устройств в Денстер. И как раз к этому времени стали возникать всяческие осложнения. Главной мишенью агентов стал директор склада, доктор Хишкан. Университетская лига имела все основания полагать, пока правда бездоказательна, что некоторые экспонаты в настоящее время отсутствовали на складе, хотя им полагалось там находиться. Вполне возможно, виной тому был сбой в работе автоматизированного оборудования по складированию, транспортировке и регистрации образцов. Иными словами, недостающие экспонаты просто находились не на положенных местах, и в конечном итоге нашлись бы обязательно. Однако более вероятным оказалось предположение, что их тайно вывезли со склада и незаконно сбыли с рук с целью получения наживы. Несмотря на внушительные размеры склада, на нем работало всего 28 постоянных сотрудников. Все они проживали на территории склада. В случае с кража, любой человек из штата складских служащих неизбежно оказался бы замешан. И, по всей видимости, только один из них, а именно доктор Хишкан, мог выбрать из этого безмерного многообразия всякой всячины именно те образцы, которые представляли определённую ценность для заинтересованных лиц за пределами университетской лиги. Совершенно естественно, что под подозрение в первую очередь попал именно он. Это создало непростую, можно сказать, щекотливую ситуацию. Доктор Хишкан в научной среде обладал солидной репутацией. Некоторые его друзья занимали в структуре лиги довольно высокие посты. Прежде чем предъявить обвинение, необходимо было собрать неопровержимые доказательства его вины. Дайнстар Джеймс и Ковин Вергард приступили к делу осторожно. Они потихоньку нащупывали верный путь, двигаясь по которому можно было рассчитывать на успех. При необходимости они, конечно, могли и потребовать помощи извне. Однако у них были весьма ограниченные возможности по передаче информации за пределы склада. Энергетический барьер представлял собой непреодолимую преграду для сигналов по тайного передатчика. В лучшем случае им можно было воспользоваться несколько раз в день, в те короткие промежутки времени, когда грузовые космолёты или космические челноки проходили через терминалы впускного и выпускного шлюзов. Вообще-то у складских операторов связи имелась возможность работать через барьер. Однако для этого приходилось находиться в главном помещении контрольной станции неподалёку от терминала выпуска нового шлюза и постоянно быть на виду. Две вещи прояснились почти сразу же. Первая о цели их прибытия на склад, здесь сразу стали догадываться, если уже не знали наверняка. И вторая все служащие университетской лиги, прикреплённые к складу, начиная с доктора Хишкана и кончая сторожами В той или иной мере принимали участие в хищениях. Воровство не носило случайный и беспорядочный характер, а было хорошо организованным предприятием с налаженными внешними каналами сбыта и прочными связями в лиге, дабы периодически отмазывать расхитителей от всяческих проверок и расследований. Если бы не уникальная способность Вергарда незаметно и беспрепятственно перемещаться по территории, с которой ему надо было ознакомиться, И если бы не аппаратура Денстер, которую невозможно было засечь, их миссия завершилась бы провалом, не успев начаться. Однако вот уже несколько дней они по крупицам собирали важные сведения. Интересно, что доктор Хишка наотнюдь не намеривался прекращать свою предосудительную деятельность. Его даже не смущало присутствие на подчиненном ему объекте двух соскных агентов. Видимо, для него слишком много значила эта самая деятельность. Чтобы ее можно было отложить до поры до времени, когда парочка псевдосвязистов уберется в освояси, так ничего и не вынюхав. И в самом деле, расследование, затеянное Лигой и проводимое Дейнстерс-Вергардом, только толкало доктора на ускоренное осуществление своих намерений. Ведь теперь его запросто могли лишить руководства складом, Основываясь всего лишь на одном подозрении, Дайнстерг и Вергард продолжали работать над реконструкцией систем связи на складе, и надо сказать, порядком в этом преуспели. В качестве техников-связистов им предстояло трудиться примерно в течение 3 месяцев. Так что они особо не беспокоились, что управятся со своей официальной работой слишком быстро и не успеют завершить свою тайную миссию. И во время работы, и во время перерывов Дейнстер наблюдала, подслушивала, записывала. Авергард прокрадывался во все закоулки, куда только можно было. Тем временем злоумышленники тоже не дремали. В течение последних двух недель доктор Хишкан отлучался со склада много раз. Он отсутствовал по несколько часов. Чтобы он ничего не заподозрил, за пределами склада слежку за ним не вели. План заключался в том, чтобы позволить ему сделать все необходимые приготовления, условиться о встрече с перекупщиками и прочее, а потом взять с наличным. В тот момент, когда он вывезит собственность университетской лиги за пределы склада и станет передавать её скупщикам Крадинова. Несмотря на свою воровскую деятельность, обязанности научного руководителя доктор Хишкан выполнял совершенно безукоризненно. Скорее с большой точностью удалось установить, какой именно экспонат доктор Хишкан собирается продать на этот раз. На первый взгляд, вариант казался малообещающим. Глыба астероидного материала весом в полтонны. Однако, судя по всему, доктор Хишкану смотрел так и в ней что-то любопытное. Её изъяли из хранилища и сейчас держали в специальном полуподвальном помещении неподалёку от директорской конторы. В главном здании склада этот полуподвал, а по сути настоящий бункер, не охранялся. По видимому, во избежании постороннего интереса к его содержимому. Но тем не менее, был заперт на несколько солидных замков. Как-то ночью Вергарду пришлось помудрить над ними несколько минут, потом за 40 секунд, а то и меньше, он вскрыл их один за другим, разместив в бункере определённое количество аппаратуры для слежки. которую предоставила ему, естественно, Денстер. Он запер за собой те же замки и благополучно удалился. С помощью этой аппаратуры вскоре удалось выяснить, что доктор Хишкан сразу по возвращении на склад после своей третьей по счёту отлучки забрался в бункер и более часа провозился с экспонатом. Своими действиями доктор выявил следующие обстоятельства. Предмет его воровских вожделений оказался своеобразным чемоданом с двойным дном. Этот псевдообломок остарое обладал толстой оболочкой, как бы склеенной из множества слоёв. Эти слои были способны отделяться друг от друга, и в них были упрятаны какие-то непонятные с виду приборы. Хишкан проводил с ними различные манипуляции, что в какой-то момент вызвало короткий Но невероятно мощный электрический разряд в диктофонах Денстер, дождавшись момента, когда очередные грузовые космолёты покидали территорию склада, Денстер отправила краткое закодированное сообщение своим коллегам, которые дежурили по ту сторону барьера. Она призвала их быть готовыми к предстоящей возможной краже и описала артефакт, который намеревались тайно вывести за пределы склада. На следующий день аналогичным путём она получила подтверждение приёма её шифрограммы, а также сводку текущих событий. Оказалось, что электростатический разряд, о котором она доложила во время своего предыдущего выхода в эфир, был тут же перехвачен и усилен аппаратурой непонятного происхождения, разбросанной в космосе на протяжении целой трети расстояния до ближайшего скопления Солнца ядра звёздного скопления. В сводке высказывались некоторые соображения по поводу источников этого колоссального по силе разряда. Похожие электростатические помехи были отмечены примерно три недели назад. Причем они носили тот же загадочный характер одновременного и широкомасштабного подхватывания с одновременным усилением теми же приборами неизвестного происхождения, рассредоточенными в космическом пространстве. Тем временем Вергард добыл журнал с записанной в нем историей злополучного экспоната и снял копию. Итак, астероид был обнаружен на окраинах преисподней, и его подобрал на пути к полевому космическому облаку один из трех кораблей экспедиции, снаряженной университетской лигой, и единственный уцелевший корабль. Астероид испускал неравномерную, тоненькую и едва уловимую струйку радиации. Поэтому его привезли на Мецмяли и поместили на склад нестандартных образцов. Там он и провёл все эти годы, дожидаясь дальнейших исследований. Мысль о том, что излучение могло иметь искусственное происхождение, никому в голову не приходила. Наконец, доктор Хишка набросил своё пристальное внимание на эту глыбу из преисподней. блуждающий в космосе, произнесла в задумчивости Денстер. Так ведь это же сигнальное устройство. Инопланетное сигнальное устройство. И вполне вероятно, оно принадлежит тем, кто погубил наши корабли в Преисподней. Похоже на то, согласился Вергард. И после непродолжительной паузы добавил. Вообще-то мы находимся здесь, чтобы прижать хишка на ногтю и остановить разбазаривание склада. Разумеется, согласилась Денстер. Но мы не вправе допустить того, чтобы эта штуковина пропала. Она просто необходима Федерации. С тех пор, как стали подозревать, что в Преисподней таится нечто врождённое людям, причём активно врождённое, мы уже кое-что разузнали. А эта штука расскажет о тех, кто её сорудил, неизмеримо больше. Судя по ней, можно даже отчасти понять, что они из себя представляют. Вергард с пониманием внимал напарницы. За последние 80 лет в преисподней бесследно исчезло более двух сотен кораблей, пытавшихся исследовать это плотное полевое облако. Большей частью это были крупные суда федерации повышенной проходимости. Навигационные условия в преисподней были едва ли не самые худшие из всех известных. Ее субпространство – представляла собой бурлящие в полном беспорядке энергетические вихри, в глуби которых не отваживался нырять ни один корабль. Продвигаться же обычным пространственным способом означало ползти вслепую сквозь сумрачную среду, которая простиралась на добрых 12 световых лет. При вхождении в полевое облако связь с другими кораблями и станциями, оставшимися за его пределами, терялась почти мгновенно. На ближних подступах к Приисподней работало несколько экспедиций и работало не безуспешно. Но корабли, предпринимавшие попытку проникнуть в её глубины, никогда не возвращались домой. В немногих отрывочных сведениях, поступивших с этих кораблей, сообщалось, что наряду с естественными опасностями Приисподняя таит в себе врождённые разумные силы. Мне помнится, Промолвил Вергард, что на одном из пропавших кораблей у тебя служил родной брат, верно? «Да», — отозвалась Дейнстер с грустью. «Уже восемь лет прошло с тех пор, как он...» «После этой утраты я места себе не находила. Думал и не переживу. С корабля пришло сообщение, что весь экипаж гибнет от последствий применения какого-то оружия, похожего на радиационное». Это было последнее сообщение. Ну, хорошо, сказал Вергард. Я прекрасно понимаю твои чувства. Давай передадим эту штуковину военным учёным, и дело с концом. Понимаешь, мне не по душе завалить нашу операцию из-за одного, пусть и очень важного артефакта. Ничего заваливать не придётся, Вергард. Тебе нужно сделать так, чтобы я попала в этот бункер сегодня ночью. Конечно, если это возможно. Мне понадобится примерно 2 часа, чтобы досконально изучить этот феномен. 2 часа. На лице Вергарда отразилось сомнение. Да, не меньше. Я хочу выяснить, какого характера источник энергии, который там используется. Ведь он позволяет лучу пробиться сквозь рядовую электростатическую защиту, не говоря уже о силовом барьере склада. Вполне возможно, мне удастся понять принцип его действия и в дальнейшем изготовить аналоги его энергетической системы или хотя бы её части. Не забывай, патруль каждый час делает обход этого участка. Тебя могут схватить. А вот и не схватят. Хочешь, парь? Вергард хмыкнул. Ну ладно, что с тобой поделаешь? Организуем тебе экскурсию в спецбункер доктора Хишкана. В результатах своего обследования она рассказывала Вергарду так: "Ну, конечно, как я и предполагала, это импульсный отражатель. Локатор дальнего действия откровенно примитивный, по-видимому, служит курсовым маяком для кораблей. Теперь о сигнальном устройстве. Он ловит импульсы и отзывается на них любыми из 14 типов сигнала. И Шкан, скорее всего, запустил все 14 скопом". Поэтому и получился такой мощный разряд. Мне думается, он и сам не понимал, что делал. Должно быть, выгодная вещь для продажи, заметил Вергард. Без сомнения, что же касается мощности, то он на 40% эффективнее наших лучших передатчиков, тех, что мне известны на сегодняшний день. Тут уж никакого примитива. Тот, кому попадёт в руки сей экспонатец, сможет составить реальную конкуренцию системе Комсеть. Помолчав немного, она продолжила. Тут-то и начинается самое интересное. Вергарт это штука очень старая, просто технологическая ископаемая. По-моему, она не эксплуатировалась и не подвергалась техосмотров в течение последних пяти веков, и всё равно пребывает в рабочем состоянии. Центральные её участки так хорошо защищены, что за все эти столетия практически не пострадали. Правда, отдельные части на периферии уже начали разрушаться, либо вообще отвалились. Всё это звучит несколько зловеще. Тебе не кажется? Вергард встревожился. Да, пожалуй. Если аппаратура чужаков уже 5 сотен лет назад превосходила наши самые удачные разработки современных систем, причём по многим весьма важным показателям, добавила Денс. Мне не удалось подобрать ключ к разгадке действия этого устройства. Но я просто уверена, что в нем заложен какой-то оригинальный принцип работы, что и позволяет сигналу продираться сквозь все помехи преисподней. Эх, вот если бы у наших кораблей имелась подобная аппаратура... «Ладно», — сказал Вергард, — «мне все ясно. Но давай все-таки устроим так, чтобы Хишкан попался на мно крючок». Как тебе такое предложение? При первой же возможности ты пошлёшь кодированное сообщение обо всём, что тебе удалось узнать, и о том, какое это может иметь значение. И обязательно передай ребятам, чтобы они сразу же переслали эту информацию федеральным агентам. Дайн Старкивнула. А ещё я им скажу, что мы будем продолжать работу как и запланировано, но чтобы на случай нашего провала они стерегли эту безделушку снаружи. Не дай бог ещё ускользнёт куда-нибудь. Я тоже подумал об этом, сказал Вергард. Федералы просто обязаны с нами сотрудничать. Мы ведь преподнесём им драгоценную безделушку на блюдечке. Вергард ушёл, а Дайнстер принялась составлять радиограмму. Через четверть часа, когда эфирное сообщение было уже почти закончено, по её личному интеркому раздался голос Вергарда. Он сообщил, что впускной шлюз открылся, чтобы запустить внутрь космический челнок, а затем вновь затворился. "Я не поручусь", сказал он. "Что этот челнок доставил сюда припасы, либо новые образцы". Он выдержал паузу, а потом вдруг быстро заговорил. "Ага, так и есть. Можешь сама полюбоваться. Слушай, тут какие-то вооружённые субъекты подкрадываются с разных сторон к моему участку". Мне надо срочно ленять. Ей-богу, складывается такое впечатление, что кто-то поклялся нас выследить. Дайнстер услышала щелчок. Отключился передатчик. Она тихонько выругалась и включила монитор, передающий изображение территории склада в районе Впускного шлюза. Там стоял челнок внушительных размеров. Из него выходили люди. Было совершенно очевидно, что на борту корабля нет ни провианта, ни новых образцов. Денстер уставилась на экран, покусывая губы. Через несколько часов такой поворот событий они с Вергардом встретили бы во всеоружие. За это время грузовой космолёт, доставляющий провиант из города каждые двое суток, успел бы прибыть, разгрузиться, и когда для него открыли бы шлюз, Агенты КИФ, находившиеся за внешними границами склада, приняли бы сигнал о том, что необходимо срочно организовать заподню для похитителей образцов. А полчаса спустя любое средство передвижения, покидающее территорию склада без полученного от Денстер шифрованного пропуска, немедленно задерживалось бы и подвергалось тщательному досмотру. И вот теперь, неожиданно негаднно, у них возникли проблемы. Мало того, что на территорию склада уже просочились контрабандисты, так ведь они ещё запросто могут позаботиться о двух псевдотехниках, которые приставлены следить за каждым шагом доктора Хишкана. Разумеется, Дин Стар Джеймс и Ковин Вергард в состоянии сделать так, чтобы их местоположение было очень трудно обнаружить. Но если даже их и не удастся выследить, артефакт из Преисподни всё равно может быть погружен на челнок. Похитители могут спокойно улезнуть с ним, а может быть, прихватить с собой заодно и доктора Хишкана, и парочку его главных сообщников, окопавшихся в администрации университетской лиги. Конечно, Денстер сразу же пошлёт в догонку за ними сигнал тревоги. Ну уж больно всё это ненадёжно. Космические челноки такого класса были чрезвычайно скоростными и манёвренными. А этот, не бось, имеет на борту и мощное вооружение вдобавок. Был, конечно, мизерный шанс, что оперативным работникам КИФ удастся перехватить беглеца до того, как он состыкуется с кораблём-носителем и вместе с ним покинет пределы планетной системы Мицмяли. Но на эту возможность не приходилось рассчитывать всерьёз. "Нет уж, подумала Дэнстер, гостям доктора Хишкана придётся малость здесь задержаться". Ей с Вергардом надо во что бы то ни стало заставить их пробыть на складе хотя бы несколько часов, иначе вся конспирация пойдет на смарку. Приняв твердое решение, она включила еще с полдюжины мониторов и подсоединила к ним диктофоны. Затем быстро прошлась по комнате, делая кое-какие приготовления на случай непредвиденных обстоятельств и вернулась к своему столу. Покончив с составлением сообщения коллегам, Она запустила текст в маленький передатчик с автокодированием. Тот сразу же исчез в глубокой нише в стене, где располагались и другие важные устройства. Глубоко вздохнув, Денстер уселась на своё место, чтобы внимательно следить за происходящим на экранах. Теперь по мониторам можно было наблюдать за очень интересными событиями. Одновременно она с нетерпением ожидала новой связи с опарником. Прошло ещё несколько минут. Денстер принялась просматривать те зоны склада, куда Вергард мог заскочить со своей потайной камеры и шпионом. Затем на экране внезапно появилось его лицо. "Сейчас тут чисто", сказал он. "Послушай, Денни, а ведь эти типы подобрались к нам довольно близко. Тебя пока никто не беспокоил?" "Пока никто", ответила Денстер. Но вскоре это обязательно произойдёт. Управляющий складом метро и из челнока пару минут назад прошмыгнули в коридор. Сейчас они выжидают за дверью. Чего выжидают? Ничего, а кого? То есть тебя. Они, наверное, решили, что ты у меня и когда-нибудь всё-таки высунешься. Им известно, что ты в комнате. Но очевидно, у одного из них биодетектор. У группы, которая охотится за мной здесь, прибор совсем другой, сообщил Вергард. Вот почему они потратили такую уйму времени, прежде чем разойтись не на шутку. Мне-то что, на мне противозахватный костюм. А как ты? Неужели вознамерелась позволить им себя взять? Так ведь у меня на это вся ставка. Давай я тебе вкратце объясню. Итак, восемь контрабандистов, прибывших в начальнике, очевидно, собирались действовать в качестве посредников при перепродаже артефакта из Преисподней. Они прямиком направились в кабинет доктора Хишкана, который находился в главном здании склада. Один из настенных мониторов Денстер как раз и транслировал кабинет доктора, когда контрабандисты туда вошли. Экспонат был уже доставлен из бункера и стоял в углу. Дайнстер внимательно проследил, как компания перекупщиков подошла к предмету сделки и принялась обсуждать условия. Главарь контрабандистов по фамилии Вольхем и его помощник Гейлстер, который в процессе беседы, кстати, продемонстрировал недюжинные научные познания, обладали повадками профессионалов экстра-класса. Во-первых, это были настоящие бизнесмены. Во-вторых, они прекрасно знали своё дело. И в третьих, свои незаконные действия они рассматривали только как рассчитанный и оправданный риск, ибо он с лихвой окупал как моральные, так и материальные издержки выбранной ими профессии. Именно поэтому, будучи контрабандистами-профи, они являлись более надёжными партнёрами, нежели те, которые принадлежали к кругу таких людей, как сам доктор Хишкан. Интеллектуалы, волею судеб, вступившие на преступную тропу, совершенно не обладали никакими моральными устоями. Они вели себя при заключении незаконных сделок по-дилетантски и были трусливы, как зайцы. Дилетанты, с горящими от предвкушения огромного брыша глазами и с оружием в руках, были абсолютно непредсказуемы. С ними следовало всегда держать ухо востро. В отличие от интеллектуалов, Уолхема и Гейлстера трудно было взять на пушку, поскольку они являлись людьми, способными под нажимом обстоятельств трезво мыслить и хладнокровно действовать. Вот Дейнстер и собиралась оказать на них существенный нажим. «Насчет нас они полностью не уверены», — заявила она Вергарду. «Хишкан знает, что мы шпионы, подосланные Лигой». Но он также уверен и в том, что нам не удалось обнаружить ничего предосудительного. А вот Уолхэм жаждет удостовериться в этом. Поэтому он послал Хишкану просьбу отловить нас еще до его появления на складе. Хишкан обеспокоит перспектива оказаться вовлеченным в умышленное убийство по предварительному сговору. Однако ему пришлось с этим смириться. Вергард, понимающий, кивнул. На данном этапе у него особого выбора нет. Ну что ж, валяй. Играй с ними в открытую. Точнее, почти в открытую. Я вас послушаю, но выдавать тебе не стану. Если только это не станет необходимым условием в твоей игре. Пока они меня не сцапали, твоя жизнь в не опасности. Кстати, ты уже приобрела иммунитет к допросу с пристрастием. Ага. Даинстер взглянула на часы. Накачалось по горлу этой дрянью 20 минут назад. Сейчас она действует с максимальным эффектом, так что мне надо скорее выйти с ними в контакт. Лицо Вергарда исчезло с экрана. Денстер включила звук на стенного монитора, который показывал собравшихся в кабинете у доктора Хишкана. Два набора диктофонов записывали всё, что там говорилось. На них уже собралось достаточно материала, чтобы предъявить доктору Хишкану обвинения по целому ряду пунктов. Одна группа диктофонов являлась приманкой. Эти диктофоны были спрятаны в стене достаточно хитроумно, но всё же не настолько, чтобы их нельзя было обнаружить при осмотре. Второй же комплект диктофонов, спаренный с первым, был упрятан исключительно надёжно. Аналогичные мероприятия Аденстер проделала и с некоторыми другими устройствами, обнаружение которых было абсолютно недопустимо. Когда контрабандисты откопают в комнате у Денстер столь обширный набор всевозможных миниатюрных приспособлений для электронного шпионажа, им покажется невероятным, что здесь можно спрятать ещё что-нибудь. Последний раз Денстер окинула взглядом своё убежище. К визиту гостей она подготовилась самым скрупулёзным образом, сделав всё, что было в её силах. Она слегка облизала губы. и повернула крошечный тумблер на своём поясе управления. Её пальцы скользнули на полсантиметра в сторону, нащупали выключатель и поставили в необходимое положение. Потом её взгляд вновь переместился на изображение интерьера кабинета доктора Хишканна. В этот момент там находились только Хишкан, Волхам и Гейлстер. Трое людей Волхама, а также заведующий складом Торнэл ждали в приёмной. Оставшуюся троицу отправили на поиски Вергарда. Скалистая глыба лжи астероида покоилась по-прежнему в углу. Некоторые его участки были вскрыты, и Гейлстер с интересом рассматривал несколько приборов, извлеченных оттуда. Видимо, доктор Хишкан нервничал и торопил с заключением сделки. В настоящую минуту Гейлстер говорил Уолхэму. «Кажется, наш приятель никак не возьмет в толк. Что если клиенты заплатят за этот образец сполна, то они приобретут эксклюзивное право как на его изучение, так и на практическое применение полученных знаний. Господи, выпалил доктор Хишкан. Ну, конечно, я это понимаю. Тогда вот что я скажу. Не помешало бы получить от вас подробное разъяснение по поводу того странного факта. что по некоторым сборочным узлам были изготовлены аналоги. Какие ещё аналоги? Зрачки доктора Хишка нарасширились от изумления и в то же время подозрения. Да это просто смешно. Я Ты это серьёзно? Заставил прерваться его Вольхем, обратившись к своему помощнику. Абсолютно, сказал Гейлстер. Из четырёх агрегатов, которые я уже проверил, исходит фиксируемое сдвоенное излучение. Нет смысла отрицать это, доктор. Мы хотим знать, зачем вы изготовили дубликаты и что вы с ними сделали. Прошу прощения, чеканным голосом произнесла Денстер в направленный микрофон, когда доктор Хишкан негодующим тоном, запинаясь от волнения, принялся отрицать сказанное Гейлстером. Вслед за тем, как в кабинете раздался её голос, там на некоторое время воцарилось молчание. Все стали искать глазами направо и налево. Потом, словно повинуясь общему порыву, мужчины повернулись к настенному монитору, на котором возникло изображение Денстер. Доктор Хишкан с облегчением перевёл дух и всё же не удержался от череды вопросов. Что? Почему? Да это просто А, мисс Джеймс. Техник службы связи, если не ошибаюсь. Проронил Волхам. Разумеется, это я и никто другой, отрезала Денстер. Волхам, я подслушала все ваши словопрения. Учтите, что, появившись здесь, вы загнали себя в угол. Тем не менее, мы можем и договориться, в зависимости от обстоятельств. Контрабандист внимательно разглядывал девушку. Он был строен, этот начинающий стареть блондин. У него было умное лицо с резкими, запоминающимися чертами. Коротко улыбнувшись, он произнёс: "И вы допускаете, что мне придётся по душе предлагаемый вами договор? Если вам придётся по душе возможность выбраться отсюда, именно это я вам и предлагаю". Взор доктора Хишка, наст нарастающим недоверием, забегал между монитором и лицом Вольхема. Наконец он злобно заявил: "Что за чушь? Надо найти эту нахалку и привести немедленно сюда. Мы должны выяснить, что это за" "Мне, кажется", мягко оборвал его Волхом. "Что с возникшей ситуацией, я справлюсь лучше. Мисс Джеймс, вы здесь находитесь с целью добыть улики противоправной деятельности доктора Хишкана. Я правильно трактую?" "Да." Вы ваш напарник, мистер Вергард, детектив Университетской лиги. Вот тут вам несколько не повезло, Волхам. Мы частное агентство, а значит, имеем лицензию от правительства Федерации и обладаем всеми возможными привилегиями. Я догадывался об этом, осклабился Волхам. Чувствуется в вас эта легавая порода, будь она не ладна. Я знаю ваше агентство, Киф межгалактическая. Волхэм немного помолчал, затем произнёс: "Понятно. Мистер Вергард доступен для переговоров?" "Нет, будете общаться только со мной." "Ну что ж, пожалуй, этого будет вполне достаточно. Вы, конечно, понимаете, что я не собираюсь принимать ваши условия только под ваше честное слово. Несколько в этом не сомневалось с самого начала." Тогда давайте перейдём от слов к делу. Лицо контрабандиста посуровило и стало сосредоточенным. Мои люди стерегут вашу комнату. Отоприть им дверь. Пожалуйста. Дайнстер повернулась к пульту управления дверным замком, вмонтированным в стену. Вольхем вынул из кармана переговорное устройство. Они оба прекрасно понимали друг друга. Последнее чего бы хотел авантюрист вроде Вольхема, Это допустить, чтобы ему на хвост села крупное частное детективное агентство. Если такое случалось, то любая ошибка контрабандиста зачастую становилась федеральной. Для таких агентств не упустить жертву было делом принципа и, естественно, репутации. Но если Волхому и ему подобным предоставлялся хоть малейший шанс смыться вместе с добычей, не оставив свидетелей, Они не раздумывая использовали эту возможность. Жизни Дейн сторони что не угрожала до тех пор, пока люди Волхама не добрались до Вергарда. А случится это, безопасность ей будет обеспечена только в том случае, если перекупщикам постоянно внушать, что они находятся в западне, из которой нет выхода. Через несколько часов они и в самом деле окажутся в ловушке. Однако в настоящий момент это было далеко не так. Все поступки Дейнстер и были нацелены на то, чтобы контрабандисты этого не поняли. Щелкнул замок. В комнату Дейнстер быстро, но осторожно вошли четверо. Трое из них были контрабандистами, четвертого звали Торнелл, он заведовал складом. Вошедшие первым замер у двери, не забыв направить оружие на Дейнстер. Его товарищи стали медленно приближаться к девушке, не спуская с нее глаз. Дело свое они знали туго. Однако только что были проинформированы своим главарем, что и Дейнстер знала свое не хуже. Оружие, нацеленное на нее, было выставлено отнюдь не для показухи. «Для начала, Де Крейн», — раздался голос Волхема из монитора. «Попроси у мисс Джеймс, чтобы она передала тебе свой ремень управления». Дейнстер расстегнула пояс, не сделав ни одного лишнего движения, и вручила его здоровенному белобрысому детине, который переминался с ноги на ногу прямо напротив нее. С точки зрения контрабандистов, ее поведение было крайне разумно, ведь они считали, что вырывают у ядовитой змеи жало. На самом-то деле пояс мог и не понадобиться. Де Крейн выдвинул стул, велел пленнице сесть на него и держать руки на виду. Дейнстер повиновалась. и человек с оружием отошел от двери и принялся караулить девушку с расстояния трех метров. Де Крейн и еще один член шайки приступили к обыску помещения, используя специальные индикаторы. Делали они это быстро и квалифицированно. Торнелл, соучастник доктора Хишкана, такой же дилетант в преступных деяниях, наблюдал за происходящим, то и дело, недоуменно поглядывая то на Дейнстер, то на ее конвоира. Он никак не могу разуметь, зачем в отношении такой хрупкой, на вид, девушки принимаются столь серьёзные меры предосторожности. За 6 минут Декрейн и его напарник обнаружили ровно столько, сколько и было задумано Денстер. Коллекция экзотических устройств, которую Декрейн разложила на рабочем столе Денстер, производила просто неизгладимое впечатление. Этим притуплялась бдительность гостей. На что рассчитывала Денстер? Когда Декрейн объявила об очередной находке, Гейлстер в задумчивости изрёк из монитора: "Значит, вы используете опасный для здоровья противоводопросный наркотик, мисс Джеймс?" "Да, вы правы", призналась Денстер. "Но он вполне надёжен. И к тому же мой организм его хорошо переносит. Сколько же вы на это раз приняли? Свою предельную дозировку?" 65 единиц. Действует 10 часов плюс-минус 15 минут. Она говорила правду. Выработанная склонность поглощать непомерные дозы противопыточного не раз ее поручала. Однако уже треть названного количества считалась потенциально смертельной. Декрейн с секунду подозрительно рассматривал девушку, словно оценивая степень ее принадлежности к человеческому роду. Вообще, Де Крейн производил впечатление малого, флегматичного и туповатого. Череда паукообразных приборов, которые не походили ни на одно устройство, с которым ему прежде приходилось сталкиваться, повергла его в состояние умственной апатии. Когда же из безразмерного саквояжа Дейнстер был вытащен целый набор париков в самой немыслимой расцветке, парень совершенно обалдел. А теперь вас приведут сюда мисс Джеймс, проговорил Волхэм, состроив кислую мину. Я предпочитаю, чтобы наше с вами общение проходило в спокойной и деловой атмосфере. Поэтому в первую очередь Декрейн вас тщательно обыщет. Уверяю вас, что при этом он будет вести себя как джентльмен в меру своих сил и способностей, разумеется. Ни чуточки в этом не сомневаюсь. Миралюбиво заметила Денстер: "Ибо если он будет вести себя по-иному, сохранность его шкуры тоже станет предметом обсуждения при заключении нашей с вами сделки". У Декрэйна заходили на скулах желваки, но он продолжал невозмутимо упаковывать часть аппаратуры, с которой хотел познакомиться Гейлстер непосредственно. Торнэл хохотнул было, но у Лавифа взглядом и выражением лица гиганта испугана осёкся